Я ещё никогда не был в этом кафе, но знал, что там собираются поэты, художники и артисты. В кафе нас ожидал Костя. Я внимательно рассмотрел посетителей, но ни одного известного актёра, поэта или писателя не увидел. ВН, человек эрудированный, начал Игорь. Но человек сложный. Он многозначительно посмотрел на меня. Разговор между нами? Конечно.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 Краснухин одарённый художник. Я не всё принимаю в его творчестве, но он художник прогрессивный, это бесспорно. Мне стало смешно. Игорь, чего ты там не принимаешь в творчестве Краснухина? Потеха. Я думаю, Краснухин это переживёт. Что именно сочёрдился Игорь? То, что ты не всё принимаешь в его творчестве. Шутки оставим на потом. Давай ковыляй дальше. Так вот, ВН раздолбал Красноухина не по каким-то там идейным соображениям, а потому, что это было выгодно для его карьеры. В душе он сноб. Всё ему да лампочки, кроме немецких картин и коммерции. Поэтому он сам не идёт к Красноухину, посылает тебя. А ты принимаешь это всерьёз, даже отказываешься от гонорара. А когда ты разберёшься, то потеряешь веру в человечество. А мы не хотим, чтобы ты терял веру в человечество. Если всё это так, зачем вы помогаете Вэну? спросил я. Чудак. Мы ему помогаем собирать неттки. Честное, законное дело. Каждый зарабатывает как может, иногда и не слишком приятным способом. Игорь кивнул на официанта. Возможно, ему импонирует его должность, а мне нет.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 Без этого нет собирательства. ВН объяснил это тебе довольно популярно. На одном собиратель выигрывает, на другом проигрывает. Обманывать художника Краснухина честно? Игорь передёрнулся. Зачем так увращать? Художника Краснухина никто не обманывает. Он пользуется уважением моих друзей, и я не позволю его обманывать.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 Я не желаю больше иметь с ним дело. А вы можете продолжать, если нравится». Костя, который до этого не проронил ни слова, кивнул на Нецке. «Убери со стола». «Она мне не нужна». «ВН дал ее тебе. Ты ее возвращай. Никто за тебя не обязан это делать». «Это логично». Я положил Нецке в карман. «Что ты скажешь ВНу?» спросил Костя. «Я нанимался к нему?» Ты в курсе его дел? Пил, гулял на его счёт. Так просто не бросают. Я закобалился? Крепостное право отменено 100 лет назад. Костя посмотрел на меня своим холодным взглядом. Ты оставишь ВЭНа, когда и мы с Игорем его оставим. Я оставлю ВЭНа, когда сочту это нужным, не пожелей потом. Угрозы и запугивание прибереги для кого-нибудь другого.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 Мы с тобой говорили лично, продолжал я. А ты передал Вэну. Зачем? Я ему ничего не передавал, возразил Костя. Вэн у меня спросил: "Знает Крош, что у тебя отчим?" И я ответил: "Да, знает". А мне Вэн сказал по-другому, будто я проболтался про твоего отчима. В вашей компании каждое слово перевирается и перетолковывается, а я к этому не привык. И не желаю привыкать. С вами запутаешься, тот сказал то-то, этот передал так-то. Ну вас к чёрту. Кончим на этом. Только у меня есть один вопрос. Вам известна такая фамилия Маврадаки? Маврадаки? повторил Игорь. Греческая фамилия? Нет, не знаю. Кто он? А ты? спросил я у Кости и сразу осёкся. Костя так странно смотрел на меня.